Пленный находился неподалеку, во Вражке, где отдыхали разведчики. Был он уже перевязан и чувствовал себя довольно бодро, но при появлении Колокольцева почему-то закрыл глаза. Майор задал ему несколько вопросов, немец молча и, не открывая глаз, отвернулся. — Не желает разговаривать, падла! — рассверепел Рогатин. На это он с перепугу. Думает, конец пришел предположил Пролеткин. «Да мне, собственно, разговор его и не нужен», — спокойно сказал майор, вынимая из кармана пленного служебную книжку и заглядывая в нее. «Все без слов ясно. Шестьдесят седьмой полк, тот самый, который был снят отсюда. Вернулись, голубчики!» Колокольцев ушел опять на НП, порадовать этим открытием командира полка, но к радости невольно примешивалось чувство горечей тревоги да они выполнили свою задачу притянули на себя вражеские резервы а сдержать то их нечем обескровленные роты не сумеют отстоять занятые позиции двое суток полк отбивался от превосходящих сил противник медленно отходя назад И Ромашкин глядел в бинокль на поле боя и в который уже раз дивился. «Да кто же там бьется?» И все-таки неприятельские контратаки захлебывались одна за другой. Едва фашисты приближались к нашим окопам, их встречал плотный огонь пулеметов и автоматов. Неведомо откуда возникали перед ними серые шинели и овчинные полушубки. А ведь уже четверо суток пехота без сна, на холоде, подвитающей всюду смертью. Сейчас там люди до того задубели, что о смерти, пожалуй, не думают, — размышлял Ромашкин. Хоть бы уж мой взвод бросили им на помощь. Иногда с НП долетал осипший, но все же громкий голос гарбуза. Комиссар докладывал по телефону в дивизию. Красноармеец Нащекин с перебитыми ногами заряжает оружие и подает стрелкам. Пулеметчик Ефремов тоже ранен, но точным огнем прикрывает фланг роты. Вот Ефремов мой и отличился. С удовольствием отметил Ромашкин. Жив пока. А как другие ребята? Днем к разведчикам, где бы они ни находились, дважды приползал с термосом старшина Жмаченко, кормил горячей душистой кашей, наливал по сто граммов, по бабью жалостливо смотрел на каждого, пока разведчики ели. На исходе четвертого дня, когда люди изнемогли окончательно, полк оказался на старых позициях, тех, откуда начинал наступать. Но дальше, как не лезли гитлеровцы, им хода не было. Ночью они оставили и нейтральную зону, убрались в свои полуразрушенные блиндажи. Караваев устало сказал, — Дело сделали. Теперь закрепиться и ни шагу назад. Он оперся лбом о стереотрубу и тут же заснул. Колокольцев стал давать батальонам распоряжение по организации охранения и разведки, а у другого телефона хрипел сорванным голосом «Гарбус». Для всех работа кончилась, а комиссару предстояло еще написать донесение об отличившихся и погибших, проверить, все ли накормлены, обеспечен ли отдых бойцам разведчики тем временем вернулись в свой обжитой блиндаж, натопленный и прибранный старшиной. Он показался им родным домом. Тепло, светло, на столе хлеб и горячая каша с мясной подливкой, в ведерке прозрачная, как слеза, вода. Но не было сил в полной мере насладиться всей этой благодатью, раздеться, умыться есть неторопливо, хотелось упасть прямо в проходе, закрыть глаза и спать, спать, спать. Прилечь, однако, не пришлось. Прибежал посыльный из штаба. Ромашкина вызывал майор Колокольцев. Сам землисто-серый от усталости начальник штаба сострадательно поглядел в глаза Ромашкину, и мягко сказал, «Знаете, голубчик, в каком состоянии полк? Все валятся с ног, поэтому разделите свой взвод на три группы и выходите в нейтральную зону, на фланги и в центр. Ползите под самую проволоку немцев, чтобы они сюрприз нам не преподнесли. Поняли? Спать будете завтра». — Идите, голубчик, действуйте, да побыстрее. Майор загадочно улыбнулся, поманил Ромашкина пальцем, доверительно шепнул. Под Сталинградом наши перешли в наступление, по радио передали. С Ромашкина будто тяжкий груз свалили. Тело оставалось по-прежнему усталым, но какой-то освежающий ветерок прошелся по душе. Ну, теперь и у нас здесь фрицы попритихнут. Возвращаясь к себе, Василий думал, начну разговор с ребятами прямо с этой новости. Радость всем прибавит сил. Когда подошел к блиндажу, услыхал скрипучий голос Голощапова. Он с кем-то спорил. Да никакой ты не особый человек, а самое что ни на есть обыкновенная затычка. Всем отдых? в обороне, а разведчик за языком ходи. Пехота залегла, ты в атаку ее подымай. Где-то фрицы вклинились опять разведчику спасать положение. — Так вот в этом и особость наша, — возразил Саша Пролеткин. — Никто не может, а ты моги. — Кабы мы с тобой железные были... — Кабы пули бы от нас отскакивали, и тогда ладно. А то ведь жизнь и у нас, как у всех, одна, — не сдавался Голощапов. Ромашкин толкнул дверь. Все, словно по команде, подняли на него осоловелые глаза. Угрюмо ждали. — Неужели опять какое-то задание? Каждому казалось, подняться нет сил. — Братце! Наши перешли в наступление под Сталинградом, звенящим от радости голосом объявил Ромашкин. И сразу как бы стерлась с лиц усталость. Разведчики задвигались, заулыбались, загалдели весело. Еще значит, мы не зря выкладывались. Молодцы, сталинградцы! А ведь им потяжелей нашего досталось ромашкин выждал с минуту и продолжал ну собирайтесь хлопцы для нас еще одно дело есть как говорится непыльное и денежное опять особое? — хиитровато сощурив глаза спросил голощапов точно все в полку будут спать а мы их должны караулить. если ж и мы заснем фрицы остатки полка перебьют а нас зато свои к стенке поставят. — Это вам, Голощапов, подходит? — Мне в самый раз после такой новости с дюжу ножом себя подкалывать буду, а не засну, — захорохорился Голощапов. На правый фланг Ромашкин послал несколько разведчиков во главе с Коноплевым, на левую другую группу под командованием Ивана Рогатина, сам возглавил центральную. Пока ползли к немецким заграждениям, самочувствие было вполне сносным, а забрались в воронки и сразу стало доливать сон. Толкали и тормошили друг друга, натирали снегом лицо, курили по очереди, прильнув к самому дну воронки. Ничто не помогало. Ромашкин искусал губы до крови, а сонливость все клонила, голову к земле склеивала глаза. Когда-то и где-то он вычитал, что в старину заплечных дел мастера, пытая человека, не давали ему спать. И уже на вторые сутки у подвергавшегося пытки ослабевала воля, а на третьи он становился безумным. Мы же не спим пятые сутки и как-то держимся, соображаем, воюем, удивился Василий. Это была самая длинная ночь в его жизни, и, наверное, такое же показалось она всем разведчикам. утром Ромашкин поразился, как изменились ребята. Иний не таял на их лицах. Промерзшие, посиневшие, они едва шевелились. Никогда бы не поверил раньше, что не спать труднее, чем добыть языка, и даже хуже, чем умереть сразу. — размышлял Ромашкин, шагая одеревеневшими ногами к жилью. А у блиндажа его опять поджидал посыльный штаба. Василий чуть не вскрикнул от отчаяния, однако на этот раз его никто и никуда не вызывал. Посыльный лишь вручил газету. — Комиссар товарищ Гарбус велел вам отнести. Ромашкин вошел в блиндаж, повесил автомат, нехотя через силу развернул, неизмятый еще и потому гремевший, как жесть, газетный лист. Внимание привлек заголовок. В последний час успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда. Дальше под этим броским заголовком следовало, На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях — с северо запада и с юга от Сталинграда. Мысли путались. Как в тумане виделись и едва доходили до сознания слова «Продвинулись на шестьдесят семьдесят километров, заняты города». Калач, Абгонерова, перерезанные обе железные дороги, захвачено за три дня боев тринадцать тысяч пленных, на поле боя более четырнадцати тысяч трупов. Глаза Василия сами собой закрылись, уже ничего не видя и не чувствуя, он стал падать на бок. Старшина жмоченко и Рогатин подхватили его, уложили на нары. Совсем дошел, покачал головой Рогатин, и тут же сам, как убитый, свалился рядом с Ромашкиным. жмоченко окинул взглядом блиндаж, и ему стало жутко, будто в белых саванах, повсюду лежали в неестественных позах. Безмолвные разведчики, и лица у них были, как у мертвецов, заострившиеся, бледные, щетинистые. На столе выселись горкой ломти хлеба, белели кубики сахара, легкий пар поднимался над кашей, разложенной в алюминиевые котелки, и никто к этому не притронулся.